Не помня себя, Саша выскочила во двор, захлебнулась морозным воздухом и побежала по улице, на которой уже однажды искала Аню, а в другой раз — дружка. Но едва завернув за угол, она увидела Митю. Он шел в одной гимнастерке и нес на руках Аню, завернутую в шинель. Не обменявшись ни словом, все трое вернулись домой. — Гляди-ка, матушка, — сказала Аниса Матвеевна, — вот кого драть-то надо, вот где вор укрылся. Под кроватью ни жив, ни мертв, лежал дружок. «Поди-ка кася говорила Анисия Матвеевна. Но он будто прирос брюхом к полу. Анисия Матвеевна вытолкала его из-под кровати веником. Он опрокинулся на спину, задрал лапы кверху, притворился мертвым. «Эх, злодей ты, злодей!» — фальшивым голосом приговаривала Анисия Матвеевна. «Вот вправду говорят. Знает кошка, чье мясо съела?» «Как ты, Аню, стала допрашивать? Он шмыг сюда. Это ж надо, чтобы у собаки такое хитрое было соображение!» И вдруг комнату переполнил отчаянный Анин плач. «Не бей, дружка, мама, не надо его бить!» Не в силах сказать ни слова, Саша села на табуретку, уронила голову на стол и заплакала. Пришла весна. У Ани выпали передние зубы. Она еще похудела. Еще больше стали на ее лице светлые карие глаза. Как и прежде, она убегала утром из дома и возвращалась к обеду, занятая чем-то своим, что было там в тупике, торопливо ела и снова убегала. Саша была с ней бережна и нежна. Когда Аня ложилась спать, теперь они разжились еще одним топчаном, Саша садилась рядом и перебирала ее светлые мягкие прямые волосы. Аня лежала тихо, будто грелась под ее ладонью, но больше не жалась к ней и сама не просила «посиди со мной». Она растет, не смея себе признаться в настоящей правде, думала Саша.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 Памятливые глаза, какое твердое плечо, чтобы быть рядом, увидеть, услышать, подхватить и дать вовремя опереться. И часто, часто вспоминала Саша слова, которые прочитала когда-то в толстой тетради с красным софьяновым переплетом. Это было в Калуге, в дневнике, который вела мать Андрея.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 «Да, он вырос богачом, он поделился своим богатством со мной, а я не сумела одарить Аню покоем и радостью. Может, потому что во мне самой иссякли запасы покоя? Аня не любила бывать дома. Но дело было не в том, она и раньше предпочитала бегать с приятелями по тупику, а не сидеть в тесной комнате с низким потолком. Но сейчас она просто томилась дома, стала неразговорчива, угрюма, рабка и груба в одно и то же время». «Ах, как я знаю это!» — думала Саша, вспоминая себя и Митю. «Ведь Ане не хватало во мне того же, чего я ждала от Мити. Но ему легко меня вернуть, а я...» «А мы вернем ли ее?» Саша стояла в длинной очереди. Это была очередь в кассу. Саша пришла сюда с Митиной доверенностью прямо из больницы, боясь как бы не опоздать. Она стояла, задумавшись, очень усталая, и не приглядывалась к людям вокруг, только машинально ответила кому-то кто спросил ее, «Вы последняя?» И вдруг до ее слуха дошло Митино имя. Саша подняла глаза. Неподалеку женский голос спрашивал. «Что, Поливанова не видно?» «Он в Чемгане», — ответил кто-то, кого Саша не могла разглядеть за чужими спинами. «Между прочим, я как-то видела его с женой, не знаю, что он в ней нашел, серенькая какая-то, как говорится, тринадцатая надюжина». «Ну, не скажите», — откликнулся все тот же мужской голос. «Не скажите». Но и опять же, ему виднее, может, изюминка есть. — Да нет же, просто синичка! — вступил в разговор высокий молодой человек в шинели. Он стоял чуть впереди Саши. — Не согласен, — снова сказал первый. Саша не могла его разглядеть, теперь она боялась поднять глаза. Я тоже видела ее, хоть и мельком, мне она очень понравилась, синеглазая. И потом, знаете, иногда в женщине бывает нечто таинственное, да-да, и так бывает. «Много бы отдала, чтобы узнать, что это такое таинственное», — сказала девушка. «Ну, об этом не расскажешь», — ответил мужской голос. «А вообще вы, Тася, оказывается, злы на язык. Тринадцатая на дюжину. Взяла, да и уничтожила человека одним словом. Не ожидал я от вас». Они заговорили о другом. Молодой человек в шинели снова вмешался в разговор. «Вот был такой любопытный случай», — начал он. «Одна женщина...» Но Саша уже ничего не слышала, больше всего она боялась, что ее заметят. Уйти? Да уйти можно, не обратив на себя внимания. Но как же вернуться домой без денег? Остаться? Но те, получив деньги, пойдут мимо нее, и тогда уже заметят наверняка. Сжав зубы и низко опустив голову, она выстояла очередь и молча сунула в окошко Митину доверенность. Поливанова грозно переспросила кассирша, и молодой человек в шинели, только что отошедший от кассы, круто обернулся. Саша получила деньги и прошла мимо него. Ей очень хотелось сказать ему что-нибудь едкое, остроумное, но ничего не шло на ум. «Да и что скажешь человеку, называвшему тебя Синичкой? Я Орлица? Или, к примеру, Чайка?» Она даже не насладилась его смущенным видом, просто прошла мимо, не оглянувшись, так и не подняв глаз. Митя вернулся в тот же день к вечеру, и первые его слова были «Завтра свадьба Алексеевых». «Он мобилизован и вот хочет уехать женатым. Мы приглашены». «Я не пойду», — сказала Саша. «Почему?» «В самом деле, как объяснить, почему она не пойдет?» «О разговоре в очереди она не может ни по чем, не может рассказать». «Серенькая какая-то, тринадцатая на дюжину». «Нет, этого она не повторит». «Тогда как же объяснить?» «Ладно, она пойдет. Мало того, она им покажет, какая она синичка». Она будет веселая, она будет удалая. Она и не вспомнит об этих словах и станет веселиться, потому что свадьба. У нее не было свадьбы ни тогда с Андреем, ни сейчас. Вот она и пойдет на чужую свадьбу и станет веселиться, и она покажет им, какая она синичка. Ну что же она наденет? Вот белая кофточка, но юбки-то нет, как же быть? Саша вытащила из чемодана летнее пестрое платье и оглядела его. Воротник и рукава были драные. «Не беда. Саша взяла ножницы и, не задумываясь, отхватила весь верх. Вот и юбка. Она совсем целая. Так. А из того, что было когда-то рукавами, можно сделать бант к белой кофточки или маленький пестрый платочек и положить в кармашек? Нет. Вот что она сделает. Она выкроет ленту и повяжет ею волосы. Никогда она не смотрела в зеркало так пристально, как в этот раз» потом тщательно выгладила кофточку, заправила ее в юбку и крепко затянула черный кушак с большой пряжкой, надела туфли и долго мыла Катиной мылом руки в горячей воде. И они пошли на свадьбу. Поливанов и его неприметная жена. В комнате было много народу, подруги невесты и товарищи жениха, сослуживцы, родственники и просто знакомые. Они толпились по углам, собирались группами, о чем-то говорили, смеялись. Посреди комнаты стол, а на столе яство, блюдо с холодцом. Отец невесты работал на мясном заводе, и ему по случаю свадьбы выдали много костей. Потом винегрет, лепешки из сахарной свеклы, горячая тушенка. «К столу, прошу к столу!» — говорила мать невесты, приветливо улыбаясь. «Познакомься, Сашенька!» — сказал Митя и подвел Сашу к молодым. Невеста улыбалась, но глядела, как будто сквозь нее. Ничего нельзя было угадать по ее лицу, усталому, чуть растерянному. Жених старался быть подтянутым, но это ему плохо удавалось. Он был очень штатский, невысокий ростом, с расплывчатыми чертами лица и не молодой. Солба уже убегали залысины. Он старался быть веселым, и все казалось, будто он играет роль рубахи парня, которому все не по чем. И нынешнее празднество, и завтрашний отъезд. Но где-то в глубине глаз, теплых, добрых, Жили недоумение и тревога, да, глаза ему не подчинялись, и Саша отвела свои. Она только очень крепко пожала руку невесте и сказала про себя, «Пусть тебе будет хорошо, пусть он вернется, вы снова встретитесь, и вам будет очень хорошо». Но Саше на плечо легла чья-то теплая рука. Саша обернулась и увидела Валю Светлову. Валя была нарядная, красиво причесана, и Саша обрадовалась знакомому милому лицу. Но и в этом живом карем взгляде она угадала тревогу. «Что?» — только и спросила она. «Костя завтра уезжает вместе с Алексеевым», — ответила Валя и тотчас отошла на чей-то зов. «К столу, к столу!» — снова позвала мать невесты, и гости задвигали стульями, рассаживаясь. Все было странно, как во сне, и нарядная печальная невеста, и веселый жених, с тревожными, недоуменными глазами, и звон стаканов, и чей-то возглас горько, и то, как Алексеев наклонился к невесте и поцеловал ее осторожно и бережно. «И зачем им люди нынче?» — подумала Саша. «Завтра они расстанутся и встретятся ли вновь? А может, и хорошо, что пришло столько народу? На людях иногда легче. Каково двоим, когда у них впереди только сутки, и, может, единственные, последние? А разве у тебя так не было?» Вспомни, темная комната и вы с Митей. Ты ни о чем не хотела думать тогда. Тебе одно было важно. Он тут, вы одни, вдвоем. Саша взглянула на молодых. Что они чувствуют сейчас? О чем думают? Есть ли простор словам, которые они, может, никогда уже не успеют сказать друг другу? А может, все слова уже сказаны? И может, оно и лучше молчать? «Положить вам холодца», — услышала Саша. Она вздрогнула и посмотрела на своего соседа слева. Она увидела длинное сухое лицо и умные острые глаза, смотревшие на нее из-за очков. «Почему вы молчите?» — спросил он. «Так вот вы какой!» — сказала она вместо ответа. «То есть?» — удивился сосед. «Так вот вы какой!» — повторила Саша и залпом выпила свою рюмку. «Саша!» — сказал Митя. «Ведь это как-никак водка. Закуси скорее и, пожалуйста, больше не пей». «Нет», — ответила Саша тихо, — «я буду пить. Нынче свадьбы, все должны быть очень веселые. И я так давно не была в гостях», — прибавила она и снова повернулась к соседу слева. «Налейте мне, пожалуйста, еще». «Ну что вы хотели сказать тогда?» «Я узнала вас по голосу», — отвечала она, не слушая. «Вы защищали меня, о, вы стали за меня горой. Ну помните там, в очереди, когда какая-то девушка сказала, что я тринадцатая на дюжину?» А какой-то молодой человек добавил, сказал, что я синичка. «Вы так надеялись, что, может, во мне все-таки есть какая-нибудь изюминка, что-нибудь таинственное?» «Так вы это слышали?» «Да, я это слышала. Я стояла в конце очереди и очень боялась, что меня заметят». Он улыбнулся быстрой улыбкой и далил Сашину рюмку. «Давайте выпьем, — сказал он, — и давайте познакомимся. Меня зовут Борис». Борис Февралев. «Горько!» — сказала женщина, сидевшая напротив Саши. «Горько, горько!» — подхватили все. И снова Алексеев поцеловал свою молодую жену. «Да, горько!» — подумала Саша. «Горько им! Горько Вали и Косте! Горько расставаться! Горько ждать писем! Горько плакать по ночам!» «Эх!» — сказала женщина, только что крикнувшая Горько. «У нее в ушах были большие голубые серьги, а на жилистой шее такие же голубые крупные бусы». — Эх, что говорить, я лысых не люблю, я старых не люблю, я люблю высоких, молодых и зубастых. Вот как Поливанов. — Весьма благодарен, — сказал Митя, чуть поклонился и прижал руку к сердцу. — Не стоит благодарности, — ответили голубые Серги. А это ваша жена? Что же вы ее прятали? — Я думаю, — продолжали Серги, обращаясь к Саше, — за таким Поливановым быть замужем, ой-ой-ой, надо держать ухо востро. «Будет вам», — сказал Митя со злостью. Голубые бусы даже не поглядели в его сторону. Женщина с пьяной, упрямой пристальностью смотрела на Сашу. «Им мужикам кланяться? Полюби, мол, приласкай. Э, нет, ты себя люби, ты на них плюй. Ты им горькой будь, вот тогда станут табуном за тобой ходить». «Не слушайте ее», — сказал Февралев, — «она пьяна». «Нет, она говорит, интересно». «Только вся эта мудрость не для меня», — ответила Саша и спросила. «У нее что-нибудь случилось? Какое-нибудь горе?» «А вы думаете, люди говорят злобно только, когда у них горе?» «Но в одном вы правы, ее премудрость вам ни к чему». «Вы говорите так, будто век меня знаете». «Да, мне кажется, знаю». От выпитого ли вина, от того ли, что глаза собеседника смотрели упорно и ласково, От того ли, что оказалось, он москвич и живет неподалеку от Серебряного переулка, но только говорить было легко. Нет, Саше больше не казалась горькой эта свадьба. Ей почудилось, что здесь весело, бездумно и счастливо, как и должно быть на свадьбе. Когда стол и стулья отодвинули к стене, расчистив место для танца, Февралев предложил «пойдемте», и она вместе с ним вошла в круг танцующих. Пластинки были старые, мелодии давнишние, надоевшие, а Саше они казались прекрасными. Никто здесь, на этой горькой военной свадьбе, не знал, что она танцует в первый раз после многих лет. А потом потушили верхнюю лампу и пели. И женщина в голубых бусах сказала, «Эх, под гитару бы!» И Саша взяла в руки гитару. В первую секунду рукам, давно не касавшимся струн, показалось, будто они все забыли. Но они тотчас вспомнили, пробежали по струнам и вспомнили. И не страшась людей, забыв о них, Саша тихонько наиграла мелодию песни, которую пела Бабанова в пьесе Таня. «Вот мое сердце раскрыто, если хочешь, разбей». И все притихли, и Саша спела Танину песню. И когда кто-то сказал, еще, она стала петь все, что помнила, все, что пела, пела тогда с Юлей. Она сидела на диване с ногами, прижав к себе гитару, и пела. Она отыскала глазами Митю, улыбнулась ему и удивилась, не дождавшись ответной улыбки. Она нынче забыла все плохое, забыла, что он теперь улыбается редко, забыла, что она синичка. Сегодня вечером все было прекрасно. И свадьбы, и гости, и эта незнакомая комната, и жених, попросивший спеть «Быть тебе только другом, нет, не в силах я». И невеста, которой хотелось услышать романс «Мой костер в тумане светит». Все были такие добрые, такие свои. «Ах, Митя!» — сказала она по дороге домой. «Как хорошо, как славно было, правда?» «Было. Было безобразно, отвратительно», — ответил Митя. Саше показалось, что ее ударили. «Митя, что ты говоришь? Почему безобразно?» И тут он, молчавший весь вечер, заговорил. Он сказал, что давно понял, она его никогда не любила, а нынче вечером она вела себя возмутительно. Ему стыдно, да-да, стыдно было за нее. «Ну что, что же я такое сделала?» — спросила она в ужасе. Он шел быстро, она едва поспевала за ним, не понимая, что случилось. И счастье, и света вдруг попав в темноту и неразбериху. Они шли через темный город пешком, трамваи уже не ходили. Хмель и стайл, и Саша уже не помнила то, что она час назад танцевала, пела, пила вино. Опять стало холодно, трезво и горько. «Да, наверное, я страшно напилась и сделала что-нибудь ужасное, и сама не помню. Ну что же, что? Она и мысли не допускала, что не виновата. Если Митя так сердится, значит...» Почти у самого дома он остановился, взял ее руки в свои. «Забудь все, что я наговорил. Ты ничего не сделала нынче плохого, но я... я не могу отвязаться от мысли, что ты меня не любишь. Митя, ну зачем ты тогда... молчи. Ты любишь меня не так, как... не так, как его. Ты постоянно сравниваешь, ты вспоминаешь, я знаю, знаю это, я всегда это знал, и я не могу с этим жить. Митя...» «Молчи. Я знаю, я должен был оставить тебя в покое. Любовь — это подарок. Подарки не завоевывают, а я...» «Я так помню твое лицо, когда ты говорила, я буду скучать без вас». «Так не говорят, когда любят. А сейчас, когда я приехал, вот такой, как сейчас...» «Ну, конечно, ты не могла сказать нет, но ты не любишь, ты жалеешь, и если бы ты меня любила, ты не могла бы вот так, как сегодня...» «Митя», — говорила она, смеясь и плача, — «но ведь ты просто глупый. Я не знаю, что я сегодня сделала не так. Ты не сказала со мной ни слова, ты просто забыла, что я существую. Ты так разговаривала с этим, как его, ну этот развязный Февралев. Ты, наверное, думаешь, что я ревную? Я нисколько не ревную, я вообще не знаю этого чувства. И было бы к чему и к кому. Неужели ты не заметила, что он глуп, глуп и развязен? И ты так на него смотрела и танцевала. Ты же знаешь, что я не могу терпеть танцевать. Но это было бы не важно, если бы я знал... Главное, ты меня любишь. Я живу с этим постоянно. Только, пожалуйста, не думай, что я ревную. Это было бы нелепо. Конечно, нелепо, сказала она. Нет, продолжал он, взрывая снова. Этот глупый развязный газетчик, и ты... Она шла рядом и в каждом слове слышала «Я мучаюсь, мне больно, я не знаю, как избавиться от этой боли, мне завтра будет стыдно, но я ничего не могу поделать». И ей было жаль его, и она была счастлива этими бессвязными и жестокими словами. Она крепко сжала Митину руку и сказала «А я думала, это ты больше меня не любишь». Саша вышла на улицу. Под деревом стояла Катина коляска, рядом на табуретке сидела Аня. Ей поручено было сторожить Катю. Она сторожила серьезно и сосредоточенно, и не спускала со спящей Кати своих ярко-коричневых глаз. Иногда Аня отгоняла от личика спящей Кати комаров и мух. Сережа и Юра, которые сидели тут же на скамейке, понимали, что до Ани им далеко. У них не было такой маленькой сестры, и они бывали очень благодарны, если Аня позволяла им качнуть коляску или погреметь над Катей погремушкой. Но сейчас девочка спала, и все разговаривали в полголоса. — Ты не хвастайся, — говорил Сережа какому-то мальчику, которого Саша не знала. — Подумаешь, фантики у него. — Подумаешь, — воображает, — сказал Юра. — Вот у нее, может, папа контуженный, прямо с фронта. Она и то не хвастается, правда, Аня? Аня кивнула.